«Литнет» представляет. «Рина Беш. Все равно будешь моей». Читает Ирина Зубкова. Пролог. «Юлька, но ну я же люблю тебя, дурочка!» Перехватывает муж меня за запястье, не совсем контролируя силу. «Нет, Вань, ты любишь игры свои компьютерные». Любишь делать ставки и часами просиживать в интернете, не замечая ни меня, ни Полинку. Стараюсь потихоньку освободить зажатую в тиски конечность, на которой уже совсем скоро появятся бордовые следы. Красные от недосыпания глаза супруга меня сильно пугают, так как горят нездоровым азартом. «Да ладно тебе, чушь пороть! Что там с полькой-то? Мелкая она еще и бестолковая!» Вот вырастет, будет поумнее. Тогда и стану с ней заниматься. Чем? Твоими рулеткой и покером, обчищающими карманы нашей семьи? Сколько ты опять проиграл за ночь? Ничего я не проиграл. Зло щурит глаза мой благоверный. Не придумывай. А где отложенные на ремонт деньги? Так, не верещи. Верну я все. Как? Отыграешься. Вот. Сама знаешь, мне чуть-чуть до флеш-рояля сегодня не хватило. Всего-то еще пару тысяч требовалось подкинуть, а ты зажала. Вань, ты себя слышишь? Юлька, не нуди, отыграюсь. Мне коллекторы вчера весь день названивали, обхватываю себя руками, так как знабит от всего происходящего в нашем доме. Вся почта письмами с угрозами завалена. Зачем ты в быстро деньги полез? Из-за тебя. Могла бы у родителей попросить в долг. Они пенсионеры. Зачем им много? Надо делиться с молодыми. А на работу, когда выйдешь? Меняю тему и отступаю к комоду, чтобы достать одежду для дочери. Скоро предстоит будить малышку, чтобы топать в ясли. Мама с папой тебе газель подарили, как ты хотел. Но работать, заметь, все равно не торопишься. На газели весь день надо за баранкой сидеть. «Скука смертная. Мне не понравилось», — кривится недовольный Иван. «Так что я уже с мужиками договорился. И тачку продал». «Как продал? Когда? А деньги?» «Сказал, отыграю. Значит, отыграю», — рыкает в ответ. «Не отыграешь, Вань. И ты это отлично знаешь. И я. Поэтому хватит. Прости, но я устала краснеть, возвращая твои долги». Устала бояться, что в дом ворвутся бандиты, требуя расплатиться по твоим распискам. Устала оправдываться перед родителями за твои поступки. Мы с Полей уходим. «Чего это ты удумала, Юлька?» Подходит ближе Иван, прищуриваясь и пытаясь надавить на меня взглядом. Надумала разводиться и жить спокойно, без страха и стресса. Задираю чуть выше подбородок. Милая. «А как же семья и любовь до гроба?» Протягивает руку к моему лицу муж и проводит по щеке костяшками, поглаживая. Ласка, от которой волосы на затылке становятся дыбом, а по спине пробегают мурашки страха. «Это только слова, Вань. Пустые слова. Выдыхаю, не отводя глаз. А если я тебя не отпущу?» Резко перехватывает он меня за шею, не сжимая, но доводя своими действиями до ужаса. Последние полгода я совершенно не узнаю своего мужа. Живу, как с чужим человеком. Можно сказать, капризным и требовательным ребенком, а не мужчиной. «Отпустишь», — говорю с уверенностью, которой не ощущаю. «Папочке, бывшему полковнику пожалуешься?» Наклоняется и шепчет на ухо, обдавая неприятным сигаретным запахом. «Не вздумай. Поняла?» «Да, киваю, соглашаясь». «И учти, и милая, это квартира моих родителей, так что тут ты в полном пролете, Даже рот не вздумай открывать, чтобы долю требовать. На себя или мелкую?» Резко разжимает руку Иван, и я отшатываюсь назад, ударяясь копчиком о край комода. «Не потребую», — качаю головой. «Ни за что не стану. Сами с Полинкой всего добьемся. Обязательно. Главное — жить без оглядки и страха, что за тобой кто-то следит, чтобы забрать последнее». «Идиотка», — несется мне вслед, когда я выхожу из гостиной и по совместительству личной территории Ракитина. «Подумай хорошенько. Кому ты нужна будешь, если не мне?» Баба не первой свежести. Пользованная. Б.У. Да еще и с хвостом. Никому. Дочери. Произношу тихо, но уверенно. Дочери буду нужна.